Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи, вы мне напомнили одно из милых лиц из самых близких мне в из столиц. Но сходство не было так ярко с первой встречи. Нет, я к вам бросился, заслыша первый звук на языке родном, раздавшийся нежданно. Увы, речь женская. Досели постоянно, как электричество меня пробудет вдруг. Мог ошибиться я. Нередко так со мною бывало и могло в сей раз законно быть. Что я не облид был холодной водою у кого зато судьбу. Или вас благодарить. 6 декабря 1857 года. флоренции